Глава 29. Быть авторитарным лидером довольно весело. На самом деле я как-то об этом раньше не думал. Вернее, думал, но не так глобально. Я не задумывался, насколько сильно мое племя меняет всю экосистему вокруг себя, подстраивая ее под наши хотелки. С разумными расами все довольно просто. Если вы с чем-то не согласны, то либо проваливайте, либо будем драться а вот с другими товарищами все куда интереснее. Жили себе простые грибочки, жили, а потом бабах, и они уже еда. Причем еда, которая еще и размножается, через активное стимулирование жестоким озвездюлением. В какой-то яме спокойно слизни катались, а теперь ими броню красят, называя покрасивыми зверушками. Комарины ули половину болота в страхе держали, а теперь они просто снаряды для противопехотной ракетницы. А еще они теперь в шахте живут, хотят они этого или нет. Хе, хе хе Все, что находится вокруг нас, либо умирает, либо живет согласно нашей воле. Мы все, оказывается, куда страшнее, чем я думал. Лыбящийся, как идиот смышленый, катил шахтерскую тележку, а я заглянул туда и увидел четыре пойманные его компанией пещерные улитки. Не очень много, но заходить слишком глубоко в шахты я запретил, иначе это все превратилось бы в замкнутый круг бесконечных поисков друг друга. Впрочем, для первого раза сойдет, позже мы еще несколько штук поймаем». «Ну что?» — хохотнул я, почесав пальцем одну из этих штучек, вынуждая ее в страхе сбежать обратно в свой панцирь. «Добро пожаловать в семью!» С самого утра в поселении гоблинов было неспокойно, а теперь его вовсе атмосфера достигла своего пика. из огромного наплыва желающих поучаствовать, ну или просто хотя бы посмотреть, я побоялся, что мой домик вождя просто развалится, так что все события проходили на банкетной площади. Основные действующие лица уже заняли свои места, а те, кого сюда не очень-то и звали, разбрелись по периферии или соседним крышам. Смышленый выкатил свою тележку в самый центр, достал оттуда одну пещерную улитку и отдал ее мне. Бережно ее приняв, я посадил ее перед собой лицом к лицу, пусть эта штука и боялась выглядывать из своего панциря. Очевидно, что маленькая красавица просто очень стеснялась такого свалившегося на нее внимания. Достав вторую улитку, которая тоже очень умело отыгрывала простой раковинообразный камень, он посадил ее на землю в точности по моему примеру, повернув ее лицом к себе. «Так», — кивнул я. Небольшие опыты мы уже провели и даже объяснили этим штукам, что моя улитка — это моя улитка. Улитка смышленого, в свою очередь, — это улитка смышленого. Надеюсь, что они это запомнили. Оглядев толпу зевак и сидящих рядом моих приближенных гоблинов, я легонько толкнул свою улитку пальцем и сказал «Позвони смышленому». Сидящая в панцире и не проявляющая никаких признаков жизни улитка тут же стала покачиваться из стороны в сторону, отчего со стороны стало казаться, что этот камешек чего-то очень сильно боится и дрожит от страха. Улитка смышленого, которая сидела в паре метров от меня, медленно высунула из панциря свои глаза, усики Посмотрела именно лучащегося любопытством гоблина и открыла рот. Били-били-били-били! Раздался из нее томный, почти механический голос: а ее панцирь также же трястись начал, как и панцирь моей, красавица! <смех> Тут же захохотал смышленый, а затем ткнул пальцем свою пиликующую улитку, так же, как недавно я ткнул свою. Получившая тычок улитка перестала сигналить и трястись но уже моя трясущаяся красотка пришла в движение. Ее глаза-усики вылезли из панциря и медленно повернулись ко мне. «Кача!» Раздалось из нее механическое сообщение, и обе улитки просто замерли на месте, пялись на своих хозяев во все глаза. «Работает, Атамон!» — крикнул смышленый, уже заранее впавший в экстаз, а моя улитка, которая просто сидела на земле, тут же открыла рот и зарала на меня голосом тупого гоблина. «Работает это, ман Засмеялся я. Пусть я и ожидал нечто похожего, это все равно было слишком круто. Громко заржала улитка смышленого, полностью пародируя мой голос. «Офигеть! Блин, это же просто улитка! Откуда у нее такой рот огромный, когда она его раскрывает такое чувство, что это не просто слизень в панцире?» «А целый бегемот? Кем она там питалась в этой шахте? Неужели она еще и хищник?» «Офигеть!» — сказала моим голосом улитка смышленого. «А то он! А зачем нам нужны говорящие улитки?» — А озадаченно спросил мой собеседник. «А то он! А зачем нам нужны говорящие улитки Ха -ха". Мой друг хоть и смышленый, но вот так сходу не может сообразить все преимущества. Уверен, наших разведчиц уже достало каждый раз бегать туда и обратно, чтобы достать сообщение, верно? Спросил я, посмотрев на тихую, а у той тут же на лице вылез восторг. Наличие хорошей связи – это первостепенная вещь при любых военных действиях. До этого мы использовали гонцов, но даже в пределах леса это уже становится малоэффективным, так как между отправкой и получением приказа проходит больше часа. Наладив связь, мы сразу становимся на три головы выше любого противника. Они просто не будут успевать реагировать на наши действия при масштабной войне. «С этими малышками у нас тут изменится все», — сказал я и ткнул свою литку пальцем, а та послушно спряталась в раковину и заснула. Еще одна проблема оказалась решена. Всю разведку придется перестроить, а военную подготовку для головорезов Гоповатова расширить. Случись теперь что? Мы узнаем об этом вовремя. Узнаем вовремя, значит у меня будет просто миллион способов обернуть исход конфликта в свою пользу. Теперь у нас есть для этого практически все.